Глава двадцать седьмая Перевалив через последний холм, они увидели темную поверхность моря, залитую светом луны и звезд. Заратан вздохнул с облегчением. Парящие в строях бриза чайки пронзительно кричали. — Далеко еще? — спросил он. Варнава дернул лошадь за повод, останавливаясь. — Не знаю. Что-то я плохо узнаю место. Но ведь мы отдалились от Агриппи и на правильное расстояние. — Да, но я... Не вижу торчащей скалы и двух куч камней, про которые говорил тот человек, а ты... Заратан огляделся, очертания холмов были совершенно четкими, но напоминали они лишь горбы на спине верблюдов, перемежающиеся со скалистыми выступами. Пенная линия прибоя делила сушу и море, омываемый волнами пляж блестел в свете луны, вдали на востоке виднелись утесы, окаемленные барханами и уходящие в бесконечность. — Возможно, нам следует разбить лагерь на пляже и поискать утром, когда расцветет, — предложил Воронава. — Да, хорошая мысль, — согласился Заратан. — Если ничего не найдем, сможем набрать моллюсков и съесть их сырыми. Кир и Калай ехали на лошади позади них. Кир убрал свои кудрявые черные волосы назад, за уши, и от этого его бородатое лицо выглядело еще более суровым и угрожающим. — Лагерь на пляже будет слишком открыт. — Меня это беспокоит, — сказал он. Давайте поищем место получше». «Очень хорошо веди, Кир», — ответил Варнава, кивая. Кир тронул бока лошади пятками, и она снова пошла медленным шагом. Варнава и Заратан двинулись за ним. Мимо время от времени проходили земледельцы и рыбаки, возвращающиеся в Агрипию после долгого трудового дня. Некоторые ускоряли шаг, делая руками знаки, отвращающие зло. «Почему они так поступают?» — спросил Заратан, совершенно не понимая, в чем дело. Они простые и необразованные люди, Заратан. Возможно, они считают, что трое монахов в грязных одеждах — отступники. Три монаха в грязных одеяниях, путешествующие с женщиной, — тихо сказал Заратан. Вот в чем проблема. Варнава ничего не ответил. Он понимал, что присутствие Калай, безусловно, не облегчает их положение. Может ли порядочная женщина в здравом уме путешествовать с тремя монахами? Заратан же, чем больше он думал об этом, тем больше склонялся к мысли, что они действительно похожи на шайку бездомных, а то и вообще бандитов. Если бы у него остались хоть какие-то силы, он бы бросил на нее злобный взгляд, чем бы это ни закончилось. И, вероятно, в ответ она бы в очередной раз похабно подмигнула, и к страданиям его желудка прибавились бы другие. — Прохладно сегодня, — сказал Варнава, поежившись и прерывисто выдыхая. Заратан нахмурился. — Действительно, было прохладно, но не прохладнее обычного. — Они уже не первый день спали под открытым небом, не ничем, кроме своих тонких одеяний. Может, холод уже пробрал старого человека до костей? Это было бы неудивительно. Каждый раз, просыпаясь, он видел Кира, стоящего на страже, и Варнаву, преклонившего колени в молитве. Похоже, нормально спала только Калай, но ее длинный черный плащ был куда более удобной для ночлега одежды «Почему тот мужчина в деревне назвал ливни старым страшилищем?» — спросил Заратан. «Люди великой святости всегда выглядят пугающе, Заратан. Свет Божий струится из их глаз с силой пугающей обывателей», — ответил Варнава, глядя на пустынную гладь моря. Водные просторы простирались на запад, к краю земли, где их бесконечные глубины населяли неведомые чудовища. «Я всегда считал отшельничество уделом людей странных», — сказал Заратан. «Не могу себе представить, как можно прожить большую часть жизни, когда рядом никого нет. Какой он, ливни?» варнаво повернулся к нему. В серо-синем свете вечерних сумерек Заратан увидел, что седые брови старого монаха опустились. Он долго смотрел на летающих над морем чаек, прежде чем ответил, «Я знал его молодым весельчаком». «Непоседой, который, однако, очень прилежно относился к учебе и слову Господа», — прошептал он. «Но это было до того, как убили его жену». «Его жену убили?» Заратан невольно заговорил громче, и это привлекло внимание Кира. Тот дернул поводье заставив лошадь идти медленнее, и оказался рядом с ними. «Чью жену убили?» — спросил он. «Ливни», — ответил Варнава. «Ужасное преступление». После этого он стал совсем другим человеком. По крайней мере, так я слышал. Я покинул Кесарию почти сразу же после этого. — Убийцу хотя бы поймали? — спросил Иколай. — О, да, мы нашли его. Он прибежал в церковь и пытался там спрятаться. Они проехали по выглаженному волнами скальному выступу и оказались на песке, усеянном ракушками, которые захрустели под копытами лошадей. Вдалеке, в свете звезд, виднелась скальная гряда. — И что вы сделали? — с интересом спросил Заратан. Я и другие библиотекари окружили церковь. Мы молились, припав лбом к камням и прося Господа, чтобы он показал нам преступника. Затем взяли в руки талисманы с изображениями голубя и агнца и, держа их перед собой, вошли в темноту нефа. Преступник стал над нами смеяться, кидал в нас разные предметы, мы схватили его на колокольне. Его вытащили оттуда, и он нашел свою смерть. «Ты убил его?» — ошеломленно выпалил Заратан. «Ты убил человека?» «Нет, не я», — тихо ответил Варнава. Это сделал Ливни. Он вытащил преступника и забил насмерть голыми руками. Мы пытались остановить его, но это было невозможно. Заратан и Кир обменялись мрачными взглядами, но Калай заговорила прежде них. — Похоже, этот человек в моем духе, — самоуверенно сказала она. — Мне он уже заранее нравится. Заратан посмотрел на нее, как на полоумную, но эта женщина-демон, похоже, не заметила его взгляда. С моря дул ветер, шурша песком под копытами лошадей, он нес с собой запах рыбы и водорослей. — Братья, вы видели? — спросил Кир, указывая вперед. — Вот там, это же скала. Заратан наклонился в сторону, чтобы выглянуть из-за спины Варнавы. Между двух куч камней возвышалась, похожая на колонну, скала, будто палец, поднятый в предостерегающем жесте. — Такое я уже не раз видела, — задумчиво сказала Калай. — Мужчины обычно встречают меня именно этим. — Заратан съежился от отвращения. — Какая ты мерзкая! Это же всего лишь скала! Она равнодушно повела плечом. — Скала, как ее ни назови. — Смотрите! — воскликнул Варнава. — Похоже, это пещеры ливни Они подъехали ближе к черным отверстиям, покрывавшим склоны скал. Заратан продолжал бросать на кола сердитые взгляды, но она не обращала на них никакого внимания, приводя его в еще большее бешенство. — Тут их, наверное, сотни, — сказал Кир. — И как мы собираемся искать ливни? — Обыщем все, если потребуется. — Но это займет целую вечность, а за нами наверняка погоня. Если мы не сможем найти его быстро, то не следует ли нам просто отправиться дальше? — Варнава не ответил, и Заратан повернулся к Киру. — Брат, ты ведь понимаешь, что гораздо умнее затеряться в городе, где найти нас будет намного труднее. Кир внимательно осматривал края входов в пещеры и кучи булыжников, валяющиеся перед ними. — Мы можем укрыться в пещере? — Ничуть не хуже, чем в городе, — ответил он, даже не глянув на Заратана. — А если ливни, как считает Варнава, сможет помочь нам в разгадке тайны папируса, то дело того стоит. — Заратан, из-за этого погибли наши братья, — с благоговением произнес Варнава, — и наш долг перед ними — выяснить, почему так случилось. Они подъехали еще ближе к скальному хребту, и тут в глубине одной из пещер блеснул свет. Блеснул и исчез, будто его тут никогда не было. — Ты видел, — начал Кир. — Видел, — ответил Варнава и пнул лошадь, заставляя ее перейти с шага на рысь. — Едем и посмотрим. — Посмотрим.